Дроу харт восхищался Лютиком. Но ведь не настолько, чтобы отдать в его распоряжение комнату или хотя бы аркера. «А почему это ты думал?» – спросил Лютик, стягивая башмаки. «Что я не вернусь на ночь?» Ведьмак приподнялся на локти, хрустнув соломой. «Пойдешь петь серенады под окном прекрасной биелки, в сторону которой весь вечер вывешивал язык, словно кобель при виде суки». «Ха-ха!» – засмеялся Барт. «Да чего же ты глуп?» «Биелка? Чхал я на эту бьелку!» «Просто я хотел вызвать ревность у акареты, за которые приударю завтра. Подвинься!» Лютик повалился на матрас и стянул с Геральда попну. Геральд, чувствуя странную злобу, отвернулся к маленькому оконцу, сквозь которое, не поработает там пауки, было бы видно звездное небо. «Че набычился?» – спросил поэт. «Тебе лихо, что я бегаю за девчонками? С каких пор? Может, ты стал друидом и принес обе чистоты? А может...» «Перестань таковать. Я устал. Ты не заметил, что впервые за две недели у нас есть крыша над головой и матрац?» «Тебя не радует мысль, что под утро нам не накапает на носы?» «Для меня!» — размечтался Лютик. «Матрац без девочки не матрац. Он неполное счастье. А что есть неполное счастье?» геральд глухо застонал, как всегда, когда на Лютика находила ночная болтливость. «Неполное счастье!» — продолжал Лютик, вслушивая собственный голос. «Это как... как прерванный поцелуй! Что скрипишь зубами, позволь спросить?» «Да чего же ты нуден, Лютик? Ничего, только матрацы, девочки, попки, сиськи, неполное счастье и поцелуйчики, прерванные собаками, которых науськивают на тебя родители невест. Что ж, видно, иначе ты не можешь. Видимо, только фривольность, чтобы не сказать неразборчивый блуд, позволяет вам слагать баллады, писать стихи и петь».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 А вместо того, чтобы винить себя, винит ее и ищет в ней темные стороны. Глупости, Лютик. Нет, дорогой мой. Эсси произвела на тебя впечатление, не скрывай. Впрочем, не вижу ничего безнравственного. Но будь осторожен, не ошибись. Она не такая, как ты думаешь. Если у ее таланта есть темные стороны, то наверняка не такие, какие ты себе вообразил. Догадываюсь, сказал ведьмак, совладев с голосом.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 Невозмутимо продолжал Барт. «А не удастся ли увлечь ее насенник Узнать, не будет ли ей интересно заняться любовью с чудаком, перевертышем ведьмаком? К счастью, Эсси оказалась умнее и благородно смилостивалась над твоей глупостью, поняв ее причину. Я делаю такой вывод на основании того, что ты вернулся с террасы с распухшей физиономией». «Ты кончил?» «Кончил». «Ну тогда спокойной ночи». «Знаю, от чего ты злишься и скрипишь зубами».